Часть седьмая Лирена постелила инспектору на широком диване, освещаемом зеленым торшером, и ушла в соседнюю комнату, куда он даже не успел заглянуть. Гарри, печальным взглядом проводив Лирену, разделся и лег в кровать, почуяв тонкий аромат ее духов, исходивший от белья и, закрыв глаза, быстро уснул. Ночью он встал и увидел, что входная дверь приоткрыта, а сквозь проем пробивается яркий свет. Гарри быстро оделся и вышел в коридор, который совершенно изменился. Не было ни лифта, ни лестницы, а сам коридор уходил вперед на многие метры. Казалось, что он смотрит в длинную, не имеющую конца трубу теплопровода. В детстве Гарри с приятелями часто лазил по старым коллекторам в поисках неизвестных приключений, и те подземные тоннели выглядели точно так же, как этот странный коридор. Фулман пошел по длинному коридору, с двух сторон которого через каждые пять метров располагались двери. Некоторые были намертво закрыты, будто их заварили изнутри электросваркой, но некоторые Гарри легко мог открыть, едва надавливая рукой. Он заглядывал в эти двери и наблюдал странные вещи. За одной из дверей инспектор увидел зеленеющую летнюю поляну с густым лесом вдалеке. Трава начиналась прямо от порога, и пока инспектор удивленно смотрел на открывшуюся так неожиданно красоту, из-за двери в коридор успела влететь пестрая бабочка». Бабочка полетела вперед по коридору и задела невесомым крылышком дверь с противоположной стороны. Неожиданно дверь от этого неощутимого прикосновения открылась, и красочное насекомая влетела внутрь. Гарри подошел к открытой двери и заглянул в комнату. Комната была огромной и шарообразной, как если бы он заглянул в исполинских размеров шарик для пинг-понга. Дно комнаты было заполнено прозрачной водой, а в центре, как пенка размешанного только что кофе, плавал остров, который странно пульсировал. Присмотревшись, Фулман понял, что пульсация это не что иное, как скопление тысяч, а может и миллионов, таких же бабочек, как та, что минуту назад влетела в эту дверь. «Так вот, как они сюда попадают». Понял Гарри, и его охватило чувство неописуемого блаженства и гордости, будто он только что сделал величайшее научное открытие. Он осторожно закрыл дверь и двинулся дальше по коридору. За следующей дверью, открытой инспектором, находилась железнодорожная станция, причем сам он смотрел на нее, как бы находясь в центре дверей, из которых ни на секунду не прекращаясь слился поток людей с чемоданами и тележками на колесиках. Но самое удивительное, что эта станция, судя по форме паровоза, одежде людей и дизайну строений, принадлежала эпохе конца XIX века. А вот сумки и тележки были самыми что ни на есть современными. То тут, то там мелькали всем известные марки и лейблы – Adidas, Nike, Dolce Gabbana. Гарри вышел на привокзальную площадь и осмотрелся. Люди, причем все, определенно торопились на поезд, и с каждой секундой на платформе их становилось все меньше и меньше. Пассажиры толкались и ругали друг друга, протискиваясь в узкие двери поезда. Некоторые лезли в окна, предварительно покидав вещи вагоны. Через несколько минут на площади не осталось никого, кроме Гарри. Поезд пронзительно засвистел, выпустив густую струю пара из трубы головного вагона, и, дернувшись, стронулся. Сначала он просто медленно поехал прямо, постепенно набирая скорость, и Фулман уже хотел было отвернуться от столь банальной, много раз виденной картины, как вдруг поезд неожиданно, подобно кобре, встал на дыбы и с размаху нырнул в рыхлую почву. Очень быстро весь состав скрылся под землей, оставив после себя огромную лунку, которая, постепенно осыпаясь, стала едва заметной. После исчезновения поезда почва под ногами Гарри начала мелко трястись, и он сначала не придал этому никакого значения, но землетрясение все усиливалось. Гарри хотел было побежать, но, не удержавшись на дрожащей, как ванильный пудинг, земле, упал и увидел, что станции, все находящиеся поблизости постройки, разрушаются. Тряска все усиливалась, и Фулман, обливаясь холодным потом от предчувствия неминуемой смерти, проснулся. Лерена сидела на краю кровати и не сильно трясла инспектора за плечо. «Гарри, Гарри, вставай!» Полушепотом говорила она. Он открыл глаза. Несколько секунд инспектор приходил в себя. Лерена смотрела на него своими темно-синими глазами, как заботливая мать смотрит на свое чадо, внезапно заболевшее ангиной. «Ты как себя чувствуешь?» «Нормально». Ответил он, осматриваясь по сторонам, в надежде убедиться, что он не лежит в руинах, разрушенной землетрясением железнодорожной станции. «Пойдем завтракать», — сказал Лерена. Завтракать они отправились в тот бар, где познакомились вчера. По дороге они встретили всего двух граждан — одну даму преклонных лет и молодого, явно подгулявшего накануне парня лет двадцати двух. Он сидел на скамейке возле фонтана, прихлебывая пиво, и когда инспектор с лиреной прошли мимо, приветливо помахал им рукой и печально улыбнулся, как бы оправдывая, что со всеми, мол, такое бывает. В баре они сели за тот же столик у окна, за которым беседовали вчера, и Велот, не спрашивая, кто что будет есть, принес две порции яичницы с поджаренной фасолью в соусе, похожем на томатный, и пузатый кофейник с двумя чашечками. Гарри с аппетитом съел завтрак, выпил кофе и закурил. Лирена ела медленнее, и инспектор, чтобы не скучать, заказал кружку так понравившегося ему пива. «Сейчас пойдем к морю», — сказал Лирена, наливая себе дымящийся кофе. «Но ты ведь обещала, что мы пойдем к твоему отцу», — насторожился инспектор. «Правильно. Но нам в любом случае нужно идти к морю». Лирена взяла маленькую кофейную чашечку двумя руками и, сложив губы бантиком, подула на горячий напиток. «Мой отец работает на подводной станции». «А чем он вообще занимается?» Спросил Гарри, вспомнив вдруг, что так и не выяснил ничего о ее отце, даже не узнал его имени. «Он ученый, он занимается корреляцией приливов». «Чем?» – удивился инспектор. «Ты не заметил вчера?» Лерена запнулась. «Ах, ну да, ты же из другого мира». «Другой реальности», – поправил он. «Ну так вот. Раньше у нас была Луна, но потом ее не стало». Лерена печально задумалась. «Луна — это космический спутник, он влиял на приливы и отливы», — продолжил Гарри, перебив девушку. «Я знаю, что такое Луна». «Да?» — удивилась Лирена. «А вот я ее никогда не видела». Гарри вспомнил, что вчера и впрямь не видел на небе Луны. «Удивительно», — подумал он. «А что с ней стало?» «Бывший дракон-стиратель Гертрах вычеркнул ее из книги событий». «Зачем?» — удивился Гарри. «И что это за книга такая?» — Ты совсем ничего не знаешь, — вздохнула Лирена. А ты просвети меня. — Книга событий — это летопись всего, что существует в мире. Ее хранителями всегда были драконы-стиратели. Только они могут корректировать события и вычеркивать все, что посчитают нужным. — Вычеркивать, — уточнил инспектор. — А вписывать? — Вписать дракон не может. Лирена, как будто опасаясь чего-то, осмотрелась по сторонам. — Так, по крайней мере, мне говорят. «А кто может?» – заинтересовался инспектор. «Этого я не знаю», – ответила девушка, пустив глаза, и ему показалось, что Лирена что-то недоговаривает. «Но зачем тогда тот другой дракон стер луну?» «Гертрах?» «Да». «Зачем?» «Этого я тем более не знаю». «А где он сейчас?» «Наверное, он, как и другие драконы до него, улетел к северным морям и живет в горных пещерах. Он уже никогда не вернется, потому что теперь дракон-стиратель». Заркан. Фулман представил себе, какой должна быть горная пещера, чтобы там мог поместиться здешних габаритов дракон. «Похоже на сказочную легенду», — заключил он. «Твои рассказы о деньгах и документах тоже похожи на сказку», — ответила Лерена, глядя недоверчиво на инспектора. Гарри решил сменить тему. «Выходит, что твой отец ученый, как и Барсуков. Он достал сигарету и прикурил. Но ты мне так и не сказала, как его зовут». «Ты, по-моему, не спрашивал?» «Ну так как?» Дуайл. Like «Какие у вас загадочные имена!» Гарри затянулся и медленно выпустил дым, глядя в окно на площадь, которую понемногу начали наполнять проснувшиеся жители. Пока Фулман с Лиреной беседовали, в бар зашло несколько посетителей, среди которых был и встреченный ими с утра паренек с бутылкой пива. Он уселся на высокий табурет за барной стойкой и, заказав себе уже что-то покрепче, чем пиво, весело рассказывал бармену о своих ночных приключениях. Все это инспектор слушал краем уха, не вникая в суть. «Ну, ничего загадочного в них нет», — ответила Лирена. «Мое, например, означает «потерянная луна». Папа назвал меня так в честь, сам теперь понимаешь, какого события». Гарри, понимающе кивнул. Он затушил дотлевшую до фильтра сигарету и допил остатки пива и зеленоватого бокала. «Идем?» – спросил он. Лирена поднялась. Они подошли к бармену Виладу и, поблагодарив его, вышли из бара на площадь. К морю вела широкая, вымощенная камнями дорога, уходящая от площади в противоположную городу сторону. Инспектор с девушкой не спеша двинулись по ней. «Лирена, поинтересовался Гарри». «А помнишь, Велот сказал, что Заркан мог бы вычеркнуть меня из книги событий?» «Он так сказал. Улыбнулась ли Ирена?» «Но ведь если я из другой реальности, то меня не должно быть в этой книге». «Почему?» — искренне удивилась девушка. «Ну, это же в вашей реальности есть такая книга, а у нас таких вещей нет». «Ты в этом уверен?» «Абсолютно», — ответил он. «А если у тебя, в вашей реальности...» Отберут все деньги и документы. Вдруг спросила Лерена, хитро посмотрев на инспектора, у которого стала заметна двухдневная щетина. «Это, пожалуй, будет похуже», — усмехнулся Гарри. «Но ты зря полагаешь, что твоего имени нет в книге событий», — продолжила Лерена. «Если ты здесь, значит, ты так или иначе участвуешь в событиях нашей реальности, а, следовательно, и в книге событий описано все, что с тобой происходит». Гарри надолго задумался и несколько минут они шли молча. Знаешь, этот фонтан на площади Фулман шел чуть отставая от Лерены. Точно такой же фонтан был в моем детстве, там в моей реальности. Я даже уверен, что это не просто похожий фонтан, а именно тот самый. Лерена молчала. Как такое может быть? продолжил инспектор. Ведь у вас тут все по-другому. — Похоже, конечно, но не так, как у нас. А фонтан тот же. — Гарри, а может быть, ты просто хочешь, чтобы фонтан был тот же? — ответила вопросом Лерена. — Я? — А зачем мне это? — Да и даже если бы хотел, что это мне дает возможность силой мысли воздвигать у вас тут фонтаны? — А тебе никогда не казалось, что весь мир — это только твой сон? Вымысел? — Ты тоже мой вымысел? Усмехнулся Гарри и тут же подумал, а что, если и правда она мой вымысел? Ведь именно о ней я мечтал. Ему стало жутко от этой мысли. «Или ты мой», — ответила Лерена. «Не знаю». Он посмотрел на Лирену, будто хотел еще раз убедиться, что она здесь. Он даже захотел дотронуться до нее, но не решился. «Иногда мне кажется абсурдным весь мир, его нелепые правила и законы, люди, которые в нем живут». Иногда мне кажется, что я не живой, а играю роль в каком-то бездарном спектакле, сценарий которого написал двоечник-недоучка, а режиссер во время постановки не выходил из запоя месяц. — А что, если ты самый есть сценарист и режиссер этого спектакля? — со странной уверенностью произнесла Лирена. — К чему ты клонишь? — Непонимающе удивился Гарри. Смотри, ты появляешься неизвестно откуда, рассказываешь удивительные вещи о перемещениях из параллельной реальности, говоришь про какие-то деньги, удивляешься, что рядом с городом есть море. Все это звучит очень убедительно, и я даже верю тебе, но... Только представь, что все это ты вообразил себе, что никакой ты не пришелец, что никаких денег и документов нет. Тебе просто стало скучно жить обычной жизнью, и ты сам себе придумал эту сказку. Назвал себя инспектором Гарри Фулманом, разыскивающим открытие никогда не существовавшего профессора. Гарри от изумления остановился. Лирена тоже остановилась и продолжила: Смотри, как гладко все выходит. Ты знакомишься со мной, приходишь ко мне и вдруг узнаешь в моем отце двойника своего профессора. Не правда ли странно? Лирена пристально посмотрела на Гарри. Но. Нет, подожди, перебила она. Ты подумай. Как может быть, что ты, прилетев из другого мира, говоришь на нашем языке? Как ты дышишь тем же воздухом, что и я? Ешь ту же пищу. Как такое может быть? Я не говорю, что ты сознательно меня обманываешь, но, может, это просто болезнь? Ложная память? Да о чем ты? Гарри даже растерялся от такого поворота. Вот, смотри, он достал приемник. Так я связываю с Барсуковым. «Ты хочешь удивить меня радиоприемником?» Фулман замер. На секунду он в самом деле испугался. «А вдруг она права? Вдруг я полный псих?» Подумал он с ужасом. «Да нет же, ты видела деньги и жетон». «Бумажку и железку ты имеешь в виду? Да такую ерунду я и сама легко сделаю». Гарри включил приемник. Ползунок стоял на отметке 101,2 фм. «Слушай». Привел свой неоспоримый аргумент Гарри. Но вместо голоса профессора из приемника послышался монотонный шум радиопомех. «И что?» Лерена посмотрела на Фулмана с сожалением. «Видишь, ты же сам только что сказал, что мир тебе кажется абсурдным. Вот ты и придумал себе невероятную легенду о параллельной реальности». «Да нет же, нет!» Он не знал, что сказать. «Я же помню всю свою жизнь!» «Ты знаешь, что такое ложная память? Люди не такое помнят. Я знала одного, который помнил, что он в прошлой жизни был драконом-стирателем». «Да я вашего дракона только вчера первый раз в жизни увидел!» «Ага», — кивнула Лирена. «И так, между делом, поговорил с ним». «Он сам со мной говорил». «Ладно», — согласилась Лирена. «Может, и говорил. Но зачем ты испортил дорогу? И после этого ты утверждаешь, что ты нормальный?» «Да я не утверждаю, что я нормальный», — крикнул, не выдержав Гарри. «Я утверждаю, что я Гарри Фулман, инспектор полиции, и что я перемещен к вам из другой реальности». «Ну хорошо. А ты помнишь, как это произошло?» Лирена чуть смягчилась. «Конечно, помню. Инспектор еле сдерживал себя. Я сидел на стуле, одной рукой держал транспортный канал». «Это что такое? Как он выглядит?» — уточнила девушка. «Это... Гарри побагровел. Это карандаш был...» Ну и транспортный канал одновременно. Так-так, очень интересно. Издевательски подбодрила она инспектора. А другую мою руку профессор положил себе на лысину, продолжил разбушевавшийся Гарри. А потом он читал мне что-то, и я отключился, очнулся уже здесь, на дороге. А потом дракона встретил. Действительно. Наигранно рассудительным тоном подытожила Лирена. Как все логично. Одна рука на лысине, во второй карандаш, и хоп, ты уже в другой реальности. Она звонко рассмеялась своим неподражаемым смехом, от которого у Гарри мгновенно падала самооценка, и из глубины подсознания всплывали все его детские комплексы. — Ты говоришь, что ты инспектор полиции? — успокоившись, спросила Лерена. — А что это такое? Что это значит у вас там, в параллельной реальности? — Это моя должность, — гордо заявил Гарри. — Это значит, что я ловлю преступников, тех, кто нарушает закон. — А, ты опять о законах, — закивала Лерена. — Объясни мне тогда, как можно нарушить закон? — Да очень просто. Он нервно сунул руки в карманы. — Можно украсть, убить, изнасиловать. — Я не знаю таких слов, — удивилась девушка. — Не знаешь? — Убить значит лишить человека жизни против его воли. Лирена страшными глазами посмотрела на инспектора. — Но ведь никто никогда такого не сделает. Это же противоестественно, это это как заниматься любовью с носорогом. А что ты думаешь, и таких ублюдков-скотоложцев полно. Гарри остановила его Лирена. Гарри, ты болен. Она осторожно подошла к нему и нежно погладила по голове. Ты говоришь что, что нормальному человеку и в голову не придет. Он замолчал. и всмотрелся в глаза девушки, которые были совсем близко. Ее взгляд напугал его, до дорезив желудке. Она смотрела на него такими глазами, будто он инвалид, покалеченный чудовищной войной, на которой ему оторвало руки и ноги, а вместо лица осталось жуткое месиво с воспаленными, кричащими болью глазами. «Боже, что со мной происходит?» — панически подумал он. «Что, если она права?» Гарри закрыл глаза и почувствовал себя таким беспомощным и одиноким, что ему захотелось плакать. Лерена, будто почувствовав его катастрофическое состояние, нашла своими губами его сухие обветренные губы, и они слились в долгом, неистовом поцелуе, как если бы он был последним перед неминуемой гибелью.